Глава третья Я надел свои камуфляжные штаны, чувствуя, что начинаю суетиться. Заставив себя успокоиться, натянул футболку и после этого обратился к Даше, которая все еще стояла ко мне спиной. «Не думал, что ты такая стеснительная девушка», сев на кровать, принялся на этот раз неторопливо натягивать носки. «Ты же целительница». «Вот только настолько здоровый тип не может считаться моим пациентом», парировала девушка. «Только объектом для исследования?» Я усмехнулся, затянув шнурки на берцах, встал и сделал шаг в ее направлении. Конкретно сейчас проводником. Даша почувствовала мое приближение и обернулась, окинула меня взглядом и выдохнула с облегчением. Сергей Валентинович был слишком занят, чтобы меня сопроводить в целительское крыло, а я к своему стыду не помню дорогу. В больших домах, вроде этого, на меня нападает географический кретинизм в крайней степени. Я протянул руку и дотронулся до ее губ. «Тише. Когда ты начинаешь так оправдываться, то первое, что приходит мне в голову...» «Даша очень сильно захотела меня увидеть. Возможно, не голым, но все же...» «Хорошо, не буду оправдываться. Чтобы такие мысли больше не приходили тебе в голову», — кивнула девушка. «Тебе нужно в целительское крыло попасть?» — уточнил я, медленно убирая руку от ее лица. «Да». Она снова кивнула. Я перерыла кучу литературы и вроде бы нашла применение некоторым приборам, которые я увидела в целительском крыле, и мне не терпится проверить свои догадки. «Долго же ты терпела, прежде чем прийти?» Я улыбнулся. «Я ведь больше чем уверен, что ты в тот же вечер перерыла свои горы литературы, когда впервые здесь побывала. У меня были пациенты, не могла же я их бросить?» Даша смотрела на меня снизу вверх и не спешила отходить. «Действительно. Я сделал еще один маленький шажок» и оказался прямо перед ней. «Но ты пришла ко мне в спальню и все еще находишься в ней». «Когда мы перешли на «ты»,» — прошептала девушка. «Где-то между моим, ох, черт подери, когда я вышел из ванны и натягиванием ботинок. Я смотрел ей в глаза и ничего вокруг больше не видел. Даша, не хочу тебя прерывать, дорогой, но приходится. Барон Майснер стоит на мосту и начинает нервничать». Голос хозяйки, раздавшийся в ухе, разрушил хрупкое очарование, вызванное пережитой только что неловкостью. Черт, Я взлохматил еще влажные волосы, которые и так дыбом стояли. «Сколько у меня времени?» «До двенадцати часов осталось одиннадцать минут», — любезно сообщила хозяйка. «Приведи себя в порядок. Целительницу до целительского крыла может сопроводить Зиг». В этот же момент в дверь постучали, а потом она приоткрылась и в комнату вошел дворецкий. Я смотрел на него и размышлял о том, как он открыл дверь, да еще и предварительно постучавшись. Она же открывается в ручном режиме, не зависит от системы замка. Ее от этой функции отрубили охотники уже хрен знает сколько лет назад. Я же и не собирался возвращать хозяйке эти права. «Зик», — твердо произнес я, когда дверь за Дашей закрылась. «Да, Роман Игоревич». Дворецкий появился рядом со мной. Я долго вглядывался в него, а потом провел рукой на уровне его головы. Рука ожидаемо прошла сквозь голограмму, не встретив никакого препятствия. «Как ты открыл дверь?» — спросил я, глядя на него, хмурясь при этом. «У замка есть возможность применять заклинание захвата», — ответил Зик. «В случаях, чтобы не травмировать психику гостей, я могу изображать захват рукой чего-нибудь, например, дверной ручки. Вы разрешили мне войти в комнату, чтобы сопроводить целительницу», Поэтому запрет на открытие дверей, ведущих в личные комнаты, на этот раз отменялся более приоритетным приказом. «Как ловко вы трактуете все приказы и лазейки из них», — протянул я задумчиво. «Хочу напомнить, Роман Игоревич, что барон фон Мейснер стоит сейчас на мосту. До полудня осталось шесть минут, и Александр Борисович просит вас встретить гостя и пригласить его в большую гостиную на втором этаже», — торжественно произнес Зиг. «Когда у нас уже появится тот, кто будет встречать, провожать и чай подавать?» Задал я риторический вопрос и направился к двери спальни. «Вы меня об этом спрашиваете?» Мне показалось, что в голосе Дворецкого прозвучало удивление. «Нет, я спрашиваю себя», — покачав головой, вышел из спальни. Несмотря на то, что вроде бы получил инструкции от деда, решил все перепроверить и дошел до этой самой большой гостиной. Благо, располагалась она меньше, чем в десяти метрах от моей комнаты. Рома, я же передал через хозяйку, чтобы ты шел встречать Майснера. Дед внимательно осмотрел меня с ног до головы. Да просто зашел, чтобы удостовериться. Когда Майснер уберется, покопаюсь в арсенале. Вроде бы видел в каталоге артефакты, которые работают на манер рации или как-то похоже, ответил я и посмотрел на часы, стоящие возле стены. До полудня оставалось пять минут. Хорошо, это будет очень кстати, дед повел плечами. А я вот после этой встречи намереваюсь завалиться спать. «Буду спать часов двенадцать и порву ту сволочь, которая захочет меня разбудить. Весьма одобряю твой план. Четыре минуты. Рома, ты уверен, что это прилично вот в таком виде встречать барона?» Он снова окинул меня внимательным взглядом. «Я практически уверен, что это дико неприлично, но что поделать? Мы люди простые, практически военные, пускай привыкает». Улыбнувшись, я развернулся и пошел уже встречать барона. «Они надо мной издеваются». Майснер почти с ненавистью посмотрел на закрытые ворота. «Заставляют ждать, как какого-то шахтёра». «Папа, полдень ещё не наступил. Мы просто приехали рано». Гретхен, которую Майснер решил взять с собой, погладила отца по руке. «Грета, не успокаивай меня». Барон и разжал кулаки. «Они точно специально опоздают, чтобы ещё больше унизить меня». «Папа, ты себя накручиваешь. Роман показался мне очень милым» начала говорить Гретхен, но ее перебил брат. «Он был единственным из той толпы сельского сброда, кто рискнул пригласить тебя на танец. Но, разумеется, он был таким милым», — протянул Клаус. «А ты лучше помолчи», — прикрикнул на него отец. «Я уже сообщил твоей матери, что она умудрилась произвести на свет идиота. Только потому, что парень был уверен в себе и пригласил на танец твою сестру, нужно было понять, что он не простой шахтер. Местные вас, как облупленных, знают и никогда не стали бы провоцировать». А теперь все мои планы пошли слизням над корм, в том числе из-за тебя. Полдень, господин барон!» — негромко проговорил у Мейснера за спиной капитан Келлер. И тут же, как по сигналу, калитка открылась, и на мост вышел Роман. Мэйснер пару раз моргнул. На молодом охотнике были надеты странные пятнистые штаны, заправленные в высокие ботинки. Черная тонкая футболка подчеркивала хорошо развитое тело. На поясе у него висел меч, который Роман слегка придерживал при ходьбе. Но не все это привлекло наибольшее внимание барона. Приковала его взгляд к себе на плечная кобура и торчащая из нее рукоять пистолета. «Добрый день, господин барон», — поприветствовал его Роман. «Эм, добрый день, господин Белов». Дитер с трудом оторвал взгляд от пистолета, рукоять которого слишком демонстративно торчала из кобуры. «Я вижу, кризис с порохом охотников не коснулся». В ответ Роман слегка наклонил голову и посмотрел на него, даже не скрывая насмешки. «Это не та тема, которую вы будете обсуждать с главой моего рода», — произнес он и оглядел стоящую на мосту компанию. «Я предупреждал, что вы можете привезти с собой двух сопровождающих». «Я и привёл с собой двух сопровождающих», — Майснер недоуменно оглянулся. «Но я вижу троих», — Роман снова осмотрел всех стоящих на мосту людей. «Да нет же, сопровождающих двое. Мой печально известный вам сын Клаус и капитан Келлер, которого вы тоже неплохо знаете». Я решил, что лучше провести встречу в компании знакомых вам лиц. Пусть даже с Клаусом у вас вышло некоторое недопонимание. Но вы оба молоды, а в молодости кто из нас не ввязывался в потасовки, которые впоследствии становились дружескими?» Дитер махнул рукой, словно тут и говорить не о чем. «Подумаешь, два парня подрались, с кем не бывает». «А ваша дочь?» — начал роман. «О, я подумал, что Гретхен может скрасить нашу суровую мужскую компанию. Разумеется, она никакое не сопровождение». «С чего вам вообще такое пришло в голову?» «Я, наверное, скажу сейчас кощунственную вещь, но женщина тоже человек. Да-да». Охотник снова посмотрел на лицо Майснера, на котором застыло недоумение. Пойдемте. Он покачал головой и, развернувшись, пошел к распахнутой калитке. Барон решительно двинулся за ним. Остальные гости замка нерешительно переглянулись и поспешили вслед за уже прошедшими барьер защиты мужчинами. Клаус шел последним, он не понимал, зачем отец его сюда притащил и что ему можно было ждать от охотников. Надеюсь, меня не ожидает судьба несчастного придурка Вальтера, пробормотал юноша вплотную подходя к защите, которая проявлялась лишь легким искажением воздуха, и то, если только долго на нее смотреть, используя магическое зрение. Защита слегка напряглась, когда он проходил сквозь нее. Появилось ощущение, что он попал в огромную паутину, но оно быстро исчезло, стоило Клаусу сделать еще один шаг. Внутренний двор был большой, гораздо больше, чем в их замке. В центре двора располагалась странная круглая площадка, назначение которой Майснеры так и не поняли. Во дворе никого не было. Вообще замок не создавал ощущения живого. Роман, не останавливаясь, взбежал на широкое крыльцо и открыл входную дверь, приглашая гостей проходить внутрь. Клаусу пришлось пошевелиться, чтобы не выставлять себя на посмешище еще больше. После того, как они вошли в огромный холл, Роман снова встал впереди их маленького отряда и направился прямиком к лестнице, ведущей на второй этаж. Провел он барона с сопровождением и Гретхан до просторной гостиной, где их встретил глава рода Беловых. Мужчина был в возрасте, но все еще крепкий. А еще они с Романом были удивительно похожи друг на друга. Так что никому не пришло бы в голову сомневаться в их родстве. «Присаживайтесь, господа и... милая барышня!» Белов запнулся, когда обращался к Гретхен. Явно он не рассчитывал увидеть среди гостей девушку, но быстро пришел в себя и сел в кресло с высокой спинкой, ожидая, когда гости расседутся в мягкие кресла до диваны. «Я слушаю, господин барон. Что вас привело в наш замок?» Всё время, пока я вел барона с компанией к деду, следил за реакцией каждого из них — Сам барон был сосредоточен и не смотрел по сторонам. Гретха насматривалась с любопытством. Келлер все это уже видел, и ему не было интересно. А вот в Клаусе любопытство боролось с недоверием и напряжением. «Такое ощущение, что парень ждет, что его вот-вот начнут убивать. Да кому он вообще сдался? Нам с его папашей еще работать предстоит. К тому же Клаус, похоже, вполне обучаем. Получил пару раз по суслам, да отец, похоже, добавил, и присмирил чуток». Правда, мне интересно, зачем Майснер притащил сюда детишек. Сегодня с утра пораньше Санька умчался пасти алмаза и кобыл. Или что там с конями делают, чтобы они не застаивались. Мне было положено несколько раз в день заходить в конюшню, повышая тем самым настроение жеребца, который на каком-то этапе привязался ко мне, хотя наши отношения изначально нельзя было назвать безоблачными. Митя ушел в Призамковое, Санька с лошадьми неизвестно куда — А Сергей заперся в гараже, проверяя последние машины. того складывалось впечатление, что замок необитаем. Наверное, именно это чувство заставляло Клауса нервничать. Ну, не думал же он на самом деле, что я сейчас загрызу, а труп слизнем, скормлю. Или думал. Покосившись на дергающегося Клауса, я толкнул дверь в гостиную. Дед ждал гостей, стоя возле кресла. Вид у него был весьма впечатляющий. Военная выправка, суровое лицо, властный взгляд... «Вот он, истинный воин и глава клана. Пусть пока что такого мизерного, как наш». Высокие договаривающиеся стороны расселись по диванам и креслам. Келлер остался стоять за креслом Майснера. Я же встал за креслом деда. Идея вооружиться пистолетом пришла мне в голову уже, когда я хотел выйти из замка. Это был эпичный забег до моей комнаты, а оттуда до ворот. Минута, остававшаяся до полудня, как раз хватило на то, чтобы остыть и отдышаться». Теперь же, стоя за креслом деда и ловя взгляд Майснера, который тот то и дело бросал на торчащий из подмышки пистолет, я поздравил себя не только с хорошей формой, но и с тем, что догадался схватить кобуру и пистолет с заряженной обоймой. На Келлера и на Клауса пистолет не произвел такого эффекта, как на Барона. Он, должно быть, застал еще то время, когда его отец расстреливал последние остатки такой роскоши, как патроны. Тем временем политессы закончились и начались переговоры. «Приехать и поздороваться с ближайшим соседем — это то, что сделал бы на моем месте каждый». Внимание Майснера целиком и полностью переключилось на деда. «И сделать это как можно быстрее меня побудило недоразумение между моим сыном Клаусом и вашим внуком Романом. Конечно, мальчишки есть мальчишки и всегда найдут повод подраться, но я не могу не учитывать во всем этом мнение охотника». «Роман, у тебя есть претензии к молодому барону фон Майснеру?» — скучным тоном спросил дед, — повернувшись ко мне. «У меня?» — я удивленно посмотрел на него. «Нет, конечно. Вот видите, господин барон, вам вовсе не следовало мчаться сюда, чтобы выяснить судьбу вашего сына. Всегда можно было уточнить подробности у самого Романа, который тоже, к слову, является действующим охотником». Дед слегка наклонился к барону. «Если только вы не использовали стычку сына как предлог». «И сами не приехали сюда, чтобы выяснить, как мы относимся к идее создания единого клана гиблых земель. Ведь, насколько мне известно, императорский приказ об этом никто не отменял». «Эм...» — барон мучительно соображал, что ему врать. «Вы слишком откровенны, господин Белов. а Вы слишком сильно не хотите обращаться к этой теме». Дед откинулся на спинку кресла. «Хорошо. В таком случае я хочу услышать, что именно привело вас сюда, в мой замок». «Система оповещения», — внезапно выпалил Майснер. «Что?» — дед уставился на него, садясь прямо. «Вы правы. Я приехал в замок охотников, чтобы просить... Нет, умолять!» Чем дольше говорил барон, тем более уверенно звучал его голос. «Всем точно известно, что охотники обладают способностью знать про все прорывы, даже незначительные. Мы же узнаем о них слишком поздно. Иногда это приводит к неоправданно большим потерям». «Мы знаем, что происходит только в пределах наших земель», — с нажимом произнес дед. «А можно ли это знание растянуть на мои земли?» — тут же задал вопрос барон. Дед посмотрел на меня, и я рефлекторно поднес руку к уху, где заговорила хозяйка, которая слушала каждое слово, которое было здесь произнесено. «Это возможно», — наконец произнес я. «Если барон сейчас подпишет бумагу, дающую разрешение нашим заклинаниям игнорировать границу, то территория ваших земель начнет отображаться на карте произошедших прорывов, и это позволит и нам, и вам, соответственно, реагировать на них гораздо быстрее, как ваших ближайших соседей...» Я хотел добавить что-нибудь саркастическое, но меня перебил сильный грохот, раздавшийся откуда-то со стороны целительского крыла. «Я нахмурился. Там сейчас Даша какие-то эксперименты проводит, как бы ни случилось чего». И то, что хозяйка молчала, ни о чем не говорила. Она почему-то недолюбливала Дашу, если это слово применимо к искусственному интеллекту. Звук повторился, и на этот раз мне показалось, что он стал громче. «Роман, принеси нам образец договора и выясни, что там происходит». В наступившей тишине голос деда прозвучал на батом. «А мы пока с господином фон Майснером решим, что мы получим за то, что будем снабжать его информацией о прорывах более своевременно». «А то и помогать в их ликвидации». «Простите, что?» Майснер оставился на него, мигом потеряв всю самоуверенность. «А вы что же, думали, что мы благотворительная организация и будем пахать в ваших интересах бесплатно?» Пришла очередь деда удивляться. «Мы не благотворительная организация, и ни одного из нас матерью Терезой не называют». Он говорил что-то еще, но я уже не слышал потому что вышел в коридор и сразу же бегом побежал в сторону целительского крыла.